Глава третья. «Я повезу вас дорогой спасителя», — сказала Марина. «И для начала гляньте-ка вон туда, видите? На обочине, круто несущейся вниз по склону дороги, неподалеку от огромного мусорного бака стоял белый осел. Фигура в наших Палестинах самая обиходная». Но уздечка, сплетенная из цветастых тряпочек, красный хорджун, свисающий двумя тощими сумами по бокам, и главные густые белые ресницы глубоких покорных глаз, сообщали его кроткому облику особую привлекательность. Рядом с ним, на каменном бордюре, сидел старый араб в длинной голубие и белой куфие на голове, перетянутый витым черным шнуром. — Ну, осел, отметила я. — И что? — Как это что? Он спасителя ждет. Когда? — по-дурацки, хором воскликнули мои американские друзья Аня и Алик. — Всегда! — весело ответила Марина, включая зажигание. Из самой вершины Масличной горы мы покатили вниз, замысловатой дорогой, мимо осла, араба, гостиницы, что волнится на вершине семью крутыми арками, и отовсюду видна к древнему еврейскому кладбищу, рассыпанному по склонам. «Нет, серьезно», — уточнил Алик, — «он правда здесь всегда стоит?» И Марина почти всерьез ответила, «А как же? Ведь точно никто не знает, когда явится Спаситель. Известно лишь, какой дорогой пройдет. Вот ослик-то и дежурит» чтоб в любой момент под рукою улыбнулась и добавила, заодно какой-нибудь турист сфотографируется и для хозяина приработок. Она показывала нам заветные, незатоптанные места Иерусалима в охотку. Так показывают город только симпатичным тебе людям. Поэтому и очутились мы на вершине Масличной горы, где в последние годы появляться стало небезопасно. Впрочем, профессия гида вырабатывает привычку к будничным передвижениям по самым опасным местам. Так я совсем не боялась, когда жила в одном из поселений в Самарии и трижды в неделю ездила на работу в Тель-Авив по дороге, рассекающей несколько больших арабских сел. Оставив у гостиницы машину, Мы вышли и асфальтовой дорожкой стали спускаться по склону между старых, забытых и частью раскрошившихся памятников, затем свернули влево до старых щербатых ступеней, спустились еще ниже, наконец уперлись в железные ворота с фанерной дощечкой над ними от руки расписанной гробница малых пророков. За распахнутыми воротами выстроились сторожами в ряд пыльные высокие туи с отдельными, как бы выпавшими из общего монолитного тела ветвями. Так локон выбивается из гладкой прически. Зеленоватые кожистые шишечки придавали деревьям встрепанный вид. Мы оказались в большом дворе, чем-то напоминающим коммунальные дворы моего Ташкента. Несколько халуп с разнообразно застекленными террасами, обшарпанной сараюшки, белье, развешанное на веревках, подпертых рогатинами. На крыше одного из домов приземлилась бочком огромная телевизионная тарелка. В дальнем углу двора, в будке, вывалив наружу грязные белые лапы и лохматую башку, валялась собака с ленивым равнодушием, посматривая на незнакомцев. И целая колония кошек населяла двор и жила своей невозмутимой вольной жизнью. Все это было предоставлено холодному яркому свету, который всю томительно-солнечную зиму катал и катал оранжевые шары по изнанке уставших век. Посреди двора, за железной запертой на замок оградой, виднелась... Я не знаю, как это описать. Глубокая яма, широкая нора, вход в подземелье. Словом, за железной калиткой, круто вглубь, в утробу черной земли, вели стертые каменные ступени и пропадали во тьме. Мы принялись звонить, стучать, звать. Никто не выходил. В сонной тишине на пустынном небе оцепенела черным распятием какая-то крупная птица. Марина стала рассказывать, что этот участок Масличной горы с древним склепом еще до революции приобрел для духовной русской миссии архимандрит Антонин Капустин. Но большая арабская семья, невесть откуда явившись, понастроила на ней своих мазанок, сразу все обжила, как только они могут, немедля приспособив все окружающее пространство под свои нужды. А во время боев в шестидневную войну, когда израильтяне освобождали старый город, вся семья отсиживалась в этом вот самом склепе. Нынешние хозяева были тогда детьми, они-то Марине и рассказали. Когда стихла канонада, отец выбрался наверх, и вскоре вернулся от солдат с конфетами и молоком для детей. Так они поняли, что с евреями жить можно. А несколько недель спустя во двор явился министр по делам религий Исраэль Липель. Он сошел в гробницу, долго задумчиво трогал рукой неровные каменные своды, выбрался, наконец, и сказал, почесывая небритую щеку, «Ну что ж, вижу, вы тут живете уважительно, аккуратно. Оставайтесь пока. Продолжайте смотреть за нашей святыней». Какое-то время им даже платили за это, потом перестали, видно, разузнали, что арабы и так принимают пожертвования от всех желающих. Они вправду живут тут мирно, Получая из забредающих туристов и паломников небольшой доход семьи двух братьев, когда-то укрывшихся от канонады в гробнице малых пророков. Один из них стал христианином, другой остался мусульманином. Их дети, оберегаемые разными молитвами, бегают и ползают по двору, присмотренные то одной, то другой женой. А есть еще старая мать. Да незамужняя сестра, да две заловки, да еще две-три какие-то старухи. Недавно являлись официальные хозяева участка из русской миссии. Все бумагами трясли, напоминали, кому принадлежит святая гробница. Впрочем, тоже пока оставили незваных жильцов в покое. Живите, однако помните. Пока Марина рассказывала все это... Время от времени нажимая кнопку звонка на той или другой двери, повторяя в сердцах «Да куда же они все подевались, бездельники, а?», я боком присела на низкую каменную ограду двора, за которой круто вниз уходил склон горы и открывался грандиозный обзор всей небезызвестной окрестности. Я вспомнила Бунинское. По жестким склонам каменные плиты стоят раскрытой книгой бытия. Вокруг и вниз, насколько мог охватить взгляд, разбросаны были каменные надгробия самого древнего на земле еврейского кладбища. Кое-где росли между ними несколько оливковых деревьев, но везде и всюду пробивались длинные изогнутые ветви метельника исконного растения Иудейской пустыни. Глубоко внизу велась застроенная арабскими домами долина Кедрона с давно высохшим руслом ручья. Главное же, отсюда, как на ладони, видна была площадь храма со всем тамошним хозяйством – серым зданием мечети Алякса, грядой исполинских черных кипарисов и больно сверкающим на солнце красно-золотым куполом мечети Амара, своим изразцовым великолепием придавившей мечту евреев о возрожденном храме. Ясно различимы были отсюда и золотые ворота в стене, окружавшей старый город, через которые, по преданию, и должен войти в Иерусалим Спаситель, золотые ворота, еще в древности замурованные мусульманами. «А что там за кладбище внизу, под самой стеной?» — спросила Аня. «Мусульманское кладбище, чтобы Спаситель не прошел», — объяснила Марина. «Он ведь не может идти через мертвых. Что же делать?» Озабоченно спросила Аня. Марина улыбнулась и ответила просто «Сражаться». Евреи веками хоронили своих покойников на этом склоне лицом к золотым воротам, так чтобы в день, когда восстанут мертвые, вслед за спасителем они поднялись и вошли в Иерусалим, а мусульмане, наоборот, хоронят своих головой к воротам, чтобы те встали и заслонили вход, не дали воинству спасителя проникнуть в город. Алик покачал головой и сказал, хорошенькая история. Рыжая кошка-подросток вспрыгнула на мои колени, заурчала, тычась мордочкой в ладонь, полезла к уху, что-то пытаясь мне рассказать. Это была какая-то совсем не израильская кошка. Те дикие, наглые, к ним не подступишься. Это же буквально прилипло ко мне, сразу предъявила неохватную мгновенную любовь. Наконец, из дальнего дома тягуче откликнулся женский голос, и на ступеньках террасы показалась пожилая арабка с крошечным ребенком на руках. Она улыбалась, кивала и голосом как бы извинялась за то, что нам пришлось ждать, и показывала ключ издалека, мол, иду, иду, все знаем, понимаем. Придерживая ребенка на своем обширном животе, она отворила ключом замок в железной ограде погребальной пещеры и гуськом по крутым неравномерным ступеням, стертым и скошенным, мы стали осторожно спускаться за Мариной в черную утробу скалы. После солнца зрение никак не могло свыкнуться с подземным мраком. Я сильно зажмурилась, а, открыв глаза, обнаружила, что рыжая, как солнце, кошечка следует за мной, не отставая от моей правой ноги ни на сантиметр. — Она полюбила тебя? — сказала моя американская подруга. — А может быть, это воплощение какой-нибудь души, которая решила хотя бы в виде кошки пожить тут, неподалеку от своего былого дома? — Рябоватый. И в цвет скалы оранжевый сумрак струился вокруг, обдавая ноги холодком близких подземных вод. Довольно высокие своды передней пещеры округло поднимались над головами. «В этой зале не хоронили», — пояснила Марина, — «скорее всего здесь отпивали тело». По бокам от входа двумя глазницами чернели, выдолбленные в стенах, ниши для кувшинов. Тут омывали руки после очередного погребения. Марина привычно, как на собственной кухне, нащупала в одной из ниш зажигалку и лампу с прокопченным стеклом, щелкнула и зажгла огонь. Мгновенно постесанному древним кайлом потолку метнулись тени, И в полутьме обнаружился боковой ход, куда мы, спотыкаясь, двинулись за Мариной, то и дело хватаясь за стены и сразу отдергивая руки. Вот. Голосом она говорила глухим, ночным. Видите, по сторонам коридора внизу отверстия, погребальные камеры. Они довольно глубокие. Умершего вдвигали в скалу и закладывали отверстия камнями. Так мы хранили в глубокой древности, так и сейчас хороним. Евреи — пастухи, кочевники. Помните? «Скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь, я взял тебя с овчарни, от овец, чтобы ты был правителем народа моего Израиля». Камень. Повсюду был камень, и на подсознательном уровне Мы камню доверяем больше, чем иной материи. Дошли до глубокой широкой ниши, где на полу валялось множество пустых алюминиевых плошек от догоревших свечей. Судя по всему, сюда не так уж и редко захаживают паломники. Ну, вот и пришли. Археологи и историки считают, что это могила Агея, Малахии, и с высокой долей вероятности Захарии тоже. Словом, тех, кого в библейской традиции называют малыми пророками, хотя все они тоже были великими провидцами. Вдруг тонко заверещал звонок мобильного, дикий в этом упокоенном мраке. Алик выхватил телефон и весело в него крикнул «Привет! Знаешь, где я? В могиле!» Нет, серьезно. — А почему нет никакой надписи? — спросила я Марину. Она усмехнулась. Говорят, однажды о такой вот гробнице спросили Маймонида, мол, почему нет надписи. И он вроде бы ответил, а зачем? Ведь и так все знают, кто где лежит. И, пожалуйста, мы убеждаемся, что человеческая память долговечнее... Надписи на камне. Она не стирается. Рыжая кошечка все крутила и крутила петли вокруг моих ног, бесшумно и юрко, не мешая ступать. — Но ты подумай, — сказала Аня, — как она тебя выбрала. Наконец двинулись обратно, к синему лоскуту неба, растущему с каждой тяжелой ступенью вверх. Слепящий свет обрушился на меня, заставив смежить веки и даже прикрыть их на минуту ладонью. И когда, обвыкнув, я вновь открыла глаза, с необычайной ясностью увидела голубые и цветастые детские майки на веревке, телевизионную тарелку на крыше дома, проржавленные вензеля железных ворот и окруженную оградой, гробницу малых пророков. Это место, духовно и кровно принадлежащее евреям, проданное турецкими властями русской православной миссии, населенное и обжитое арабами, несло в себе зерно и суть нерасторжимой сакральной безысходности любого события на этой земле. Вот так, по тем ступеням, древние паломники поднимались на храмовую гору. Колонны оставались за спиной, затем выходили на площадь к храму. Мои друзья стояли у низкой каменной ограды, смотрели вниз на храмовую площадь и слушали объяснения Марины, взмахивая и поводя руками, то правой, то левой, то обеими вместе, со спины... Она казалась дирижером оркестра. А знаете, какой он был величины? Мечеть Амара, которая выстроена точнёхонько на месте храма, относилась бы к его высоте так, как чашка, поставленная на пол, относится к высоте стола. Он подавлял своим величием весь бело-голубого мрамора, С золотой чешуйчатой крышей издалека в раскаленном мареве горного света он казался гигантской глыбой льда. Мы дали пять шекелей пожилой арабке, что пряталась в детстве от канонады в гробнице еврейских пророков. Она заулыбалась, локтем подкинула ребенка, поправила платок и стала благодарить по-английски добрых американцев. Приблудная рыжая душа, каким-то чутьем понявшая, что я ухожу, немедленно покинула мою тень, побежала прочь, не оглянулась. Все-таки, — подумала я с забавной обидой, — кошка есть кошка. Уходя, я помедлила и обернулась. По склонам Масличной горы, заполоненная метельником, спало неисчислимое воинство мертвых. В ожидании часа, когда явится Спаситель, и, оседлав терпеливого белого осла, спустится своей дорогой вниз в сопровождении рати, обретшей плоть. И малые пророки Агей, Малахия и Захария тоже поднимутся. И присоединяться к этому могучему потоку, А там, внизу, перед стеной, лицом к лицу Их встретит другая рать для великой битвы мертвых В конце времен. И вылетит, наконец, вековечный тромб Замурованных золотых ворот, Забивший главную артерию святости нашего мира, И агнцы лягут рядом с волками. Затем минут сорок мы продирались по Виа Долороза, мимо забитых сувенирами тесных арабских лавок, сквозь хищные группки юношей, лениво играющих тяжелыми цепочками в руках, сквозь взапревших паломников, волочащих туристский крест. Кто-то нес его, взвалив на спину, кто-то, перехватив вдвоем поперек, тащил как таран на приступ запертых ворот. Мимо невозмутимых, без заруженных и бесстрашных ешеботников и вся эта длинная улица сжималась и грозно пульсировала кольцами под волнистые рулады муэдзинов, как плохо кормленный удав на шее дрессировщицы. Пока мы спускались к площади перед западной стеною, которую во всем мире принято называть стеной плача. На минаретах храмовой горы зажглись опоясывающие верхнюю площадку зелёные кольца огней. Полицейские на пропускном пункте, двое парней и две девушки, балагурили, привычно сдвигая за спину автоматы УЗИ. У самой стены, крошечные, рядом с исполинскими камнями и родовой кладки, толпились просители. Девушка в синей косынке, привалившись плечом к изгрызенному ветрами, отполированному бесчисленным множеством ладоней камню, сосредоточенно дописывала на колене какую-то свою мольбу на бумажном клочке, дописала, свернула и, привстав на цыпочки, пыталась вмять, ввинтить этот комочек в щель, всю забитую подобными прошениями. К Всевышнему. Из каменных расщелин стены, над головами молящихся торчали неопрятные кусты нетельника, словно волосы из-под мышки дюжей бабы. Внизу В археологическом парке полным ходом шло ханукальное представление. Артисты в костюмах времен первого храма представляли бодрую и краткую, как курс марксизма, историю победы Маковеев над проклятым антиохом. Судя по исторической небрежности в костюмах и довольно кустарному исполнению, Это были студенты местной театральной школы, нанятые на праздники муниципалитетом. Великолепны были только два огромных витых ритуальных рога, в которые время от времени трубили два обалдуя, переодетые пастухами. Ребята, видимо, не жаловались на здоровье и трубные звуки, извлекаемые ими из шафаров. Пронзали слух городского человека тревожным, пастушьим зовом дрявности, А вокруг, щелкая фотоаппаратами и снимая на видео, толпилась группа японских туристов. Похолодало с вершины храмовой горы потянулся, прерываясь и с яростной силой возбуждаясь опять привычный зов Муэдзина. И тотчас с минаретов восточного Иерусалима, из Абудиса, Элязарии, Атура отозвались разновысокими голосами внутренные окрики, речитативы, песнопения. Здесь, внизу, Быстрым шагом спешили к вечерней молитве Орвиту Религиозные евреи в черных сюртуках и черных шляпах, Из-под которых у многих до самых плеч Спускались кудри вдоль щек. Резкий прозрачный воздух Наполнен был смутными тягучими стонами, гулом колоколов, отрывистым говором на иврите, мягким грудным идишем, рыком машин, шмелинным жужжанием мотоциклов, музыкой ханукального представления в археологическом парке. В этот шум. Вливался пестрозвучный говор и смех английской, немецкой, испанской, французской, японской и русской, и Бог знает, какой еще речи. Спрессованный дух бытия уплотнился. Простерся над храмовой горой, дрожа и вибрируя до почти осязаемого гула, похожего на гул взлетающего самолета. Страшное напряжение, звуковое, энергетическое, силовое, сплелось во вселенском усилии, словно само пространство – Тужилось протолкнуть созревший плод Сквозь родовые пути мира, Изнуренного столь долгими родами. Спрессованный дух бытия Бился и трепетал Над главным холмом человечества.